Головные повязки и боевая раскраска. Американским солдатам нужна была рок-музыка. Официально разрешенные наркотики, вроде марихуаны и амфетаминов, пришлось заодно разрешить им и одеваться так, по сути дела, как им заблагорассудится. Те силы, что вторгались затем в Гренаду и Панаму, походили уже скорее на банду наемников, чем на армию какого бы то ни было государства. Нога в ногу! со странной готовностью Пентагона мириться с причудами своих солдат, касавшимися косметики и бандан, шли смехотворные попытки манипулировать общественным мнением, наделяя эти военные авантюры товарными знаками и названиями брендов. Так вторжение в Панаму было поименовано «Операцией правое дело». Американские солдаты бесплатно раздавали панамцам майки с надписью «Операция «Правое дело». Это чистая правда, уверяю вас. Теперь бедному президенту Бушу приходится смиренно слушать генералов, обещающих с телевизионных экранов, что они возьмут Багдад за пять дней. Фантастические заверения» правдивость которых мгновенно отрицается знанием истории и обычным здравым смыслом. Высшие офицеры армии с их невероятно ребяческими прозвищами — Норман, Ураган и так далее — и ведут себя на людях, как десятилетние мальчишки, которым не терпится надрать задницу и дать сукину сыну по кумполу ядерной бомбой. Я понимаю, что нашей стране необходимо утешение, ободрение и позитивная пропаганда, которые не дадут обществу размятнуть. Но неужели в этом десятилетии? В этот момент истории объединенные нации нашей планеты наилучшим образом олицетворяются инфантильной позой, которая приводит к тому, что на стенах армейских лагерей малюют краской лозунги «Наподобие «Гори в аду, Саддам!»» Мне хочется думать, что в английском лагере, разбитом в пустыне, повинный в подобных художествах солдат получил бы от своего командира хорошую головомойку. Ощущая тревогу и страх, сталкиваясь с такими проявлениями фундаментализма в поведении американских солдат, становишься антиамериканцем не в большей мере, чем американец, которому отвратительны наши футбольные хулиганы, становится антибританцем. Разница, однако же, в том, что мы, наших футбольных хулиганов, стыдимся. А я не уверен, что такое уж большое число американцев стыдится образа, который, похоже, столь дорог сердцам их военных. Я понимаю, многие из прочитавших написанное заявят, что критика любых действий Америки в заливе равноценна по творству врагам, что придерживаться любых мнений на ее счет, кроме самых, что ни на есть ортодоксальных, это преступление, я безмерно уважаю Америку за отвагу, с которой она выполняет взятые ею на себя обязательства. Я уверен, что средний американский солдат — человек более чем достойный, храбрый и цивилизованный. Американцы — наши союзники». Мы плечом к плечу стоим с ними в пустыне, но мне хотелось бы также питать уверенность вне всяких сомнений глупую и наверняка наивную в том, что мы с ними сражаемся по одной и той же причине, по причине ненависти к фанатизму, фундаментализму и варварству, и что мстительная свирепость и ничем не стесняемая агрессивность не являются частью нашей стратегии. «Давайте противостоять Саддаму во имя цивилизованности!»